Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче Пушкина Акулова гора. Дача Румянцева, 27 верст по Ярославской железной дороге. 140 солнц, закат пылал. В июль катилось лето. Была жара. Жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкина горбил Акуловой горою. Они с горы деревней был кривился крышка рою, а за деревню дыра. И в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз медленно и верно. А завтра снова мир залить, вставало солнце ало, и день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды, разозлясь, что в страхе все поблекло, в упор я крикнул солнцу Сулась! Довольно шляться в пекло!» Я крикнул солнцу «Дармоед! Занежен в облакаты! А тут не знай ни зимний лет. Сиди, рисуй плакаты!» Я крикнул солнцу. «Погоди! Послушай, златолоба! Чем так без дела заходить, Ко мне на чай зашло бы!» «Что я наделал? Я погиб!» «Ко мне по доброй воле, само, Раскинув луч шаги, шагает солнце в поле!» «Хочу испуг не показать!» Иритируясь задом, уже в саду его глаза, Уже проходит садом, в окошке, в двери, в щель войдя, валилось солнца масса, валилась, дух переведя, Заговорила басом. «Гоню обратно я огни, впервые сотворения Ты звал меня? Чи гони? Гони, поэтворенья!» Слеза из глаз у самого, жара с ума сводила. Но я ему на самовар. Ну что ж, садись, светило. Чёрт дернул дерзости мои орать ему, сконфужен. Я сел на уголок скамьи, боюсь, не вышло б хуже. Но странное солнце ясь. Струилась и степенность, забыв. Сижу, с светилом постепенно. Про то, про это говорю. Что де заело роста. А солнце — ладно, не горюй, смотри на вещи просто. А мне, ты думаешь, светить легко? Пойди попробуй. А вот идешь, взялось идти. Идешь и светишь в оба. Болтали так до темноты, до ночи, то есть. Какая тьма уж тут, на ты мы с ним совсем освоясь. И скоро, дружбы не тая, бью по плечу его я, а солнце тоже. Ты да я, нас, товарищ, двое. Пойдем, поэт, взорим, вспоем, Мумира в сером хламе. Я буду солнце лить свое, А ты свое стихами. Стена теней, ночей тюрьма, Под сон с двустволкой пала. Стихов и света у тюрьма Сияй во что попала. Устанет то, и хочет ночь прилечь Тупая сонница. Вдруг я во всю святаю мощь и снова день трезвонится светить всегда светить везде до дней последних Донца светить и никаких гвоздей вот лозунг мой и солнца 1920 год